Роберт Асприн мифа наименование и извергения» из цикла «Мифические истории». Читает Сергей Ларионов специально для трекера аудиокниг «Апкулу.ру». Глава 1 Никто не видел всего Марка Пола. Те из нас, кто следил за моими злоключениями, знают, что меня зовут Скиф, иногда Великий Скиф, и что я вырос в измерении Пент, которое, как бы снисходительно на него не смотреть, не является центром культуры и прогресса. Вы, конечно, также знаете, что с тех пор, как я начал вести хронику своих приключений, то я немного пошатался по свету и повидал уйму измерений, и поэтому теперь на меня не столь легко произвести впечатление, как на того деревенщину, каким я был, когда впервые занялся магическим бизнесом. Но, позвольте мне вас уверить, каким бы искушенным и маститым я, на мой взгляд, не стал, ничто, испытанное мной до той минуты, не приготовило меня к зрелищу, представшему передо мной, когда я свалился в измерение Извр. Местечко это было огромное, больше любого другого, где я бывал. Допустим, горизонт есть горизонт, верно? А вот дальше любых посещенных мною мест оно уходило ввысь. Здесь не имелось никаких ларьков и палаток, какие я привык видеть на базаре на, де... на Деве. Вместо этого тянулись вверх, почти уходя из зоны видимости, массивные здания. В действительности сами то здание были видны четко, а вот небо почти пропадало, и если не смотреть прямо вверх, его вообще было не увидеть. И даже посмотрев, было трудно поверить, что маленькая яркая полоска так высоко над головой и в самом деле небо. Наверное, не могло выглядеть более впечатляюще, будь сами здания поприятнее на вид. К несчастью, они по большей части отличались шиком и изяществом, сильно увеличенного в размерах сортира и примерно с такой же степенью чистоты. Никогда бы не поверил, что такие высокие здания могут произвести впечатление приземистых, но эти производили... Поразмыслив несколько мгновений, я решил, что все дело в грязи. Все выглядело так, словно сажей копоть нарастали слоями на всех доступных много поколений в течение века. У меня сложилось впечатление, что если смыть мощными струями грязь со зданий, то не рухнут из-за потери опоры. И Этот образ показался мне увлекательным. И я несколько мгновений забавлялся им, прежде чем переключить внимание на другую, достойную пристального взгляда, черту этого измерения – людей. Так вот, есть такие, кто будет спорить, попадают ли жители извара под понятие «люди» или нет, но я, как постоянно проживающий на базаре, взял в привычку называть людьми всех разумных существ. как бы они ни выглядели и как бы ни использовали свой разум. В любом случае, признавать их за людей или нет, называть их извергами или извращенцами, но уж отрицать, что их было много, ну никак нельзя. Повсюду, куда ни глянь, попадали толпы граждан, толкающихся и рычащих друг на друга, носясь туда-сюда. Я видел толпы на большой игре, показавшиеся мне буйными и грубыми. Но эта многолюдная толчая с легкостью выигрывала бы приз, если речь шла о величине грубости. Совместное воздействие зданий и толп создавало смешанное впечатление от этом измерения и, не могу сказать, привлекало меня к нему или отталкивала. но в целом я ощущал почти гипнотическую «Ужасающую завороженность!» «Я не мог припомнить ничего похожего из всего увиденного или испытанного мной прежде!» «Похоже на Манхэттен, только еще больше!» Эти фразы исходили от Маши. Она считается моей ученицей, хотя с виду об этом никак не догадаешься. Она не только старше меня, но и измерений посетила побольше моего. Хотя я никогда не притязал на всеведение, меня раздражает, когда моя ученица знает больше, чем я. Понимаю, что ты имеешь в виду. Чуть поблефовал я. По крайней мере, насколько нам видно отсюда. Подобное утверждение казалось безопасным. Мы стояли в переулке, который резко ограничивал нам обзор. В основном тут налицо попытка что-то сказать, не сказав на самом деле ничего. «Разве ты не забываешь кое-чего? Оторва!» Нахмурилась Маша, вытягивая шеи, выглядывая на улицу. Вот и весь блеф. Теперь, когда я признался, что заметил сходство между извором и Махайтэмом, где бы ни находилось то местечко, то меня ожидали замечаний о различиях. Ну, если я и усвоил чего-то за время своей недолгой карьеры игрока в драконий покер, так это что нельзя отказываться от блефа, наполовину погрузившись в него. «Минутку», — попросил я, с большим усердием, глядя в ту же сторону, что и Маша, «сейчас найду». Я рассчитывал попросту на нетерпение моей ученицы. Мне думалось, что надо проболтаться раньше, чем мне придется признаться в незнании. И я оказался прав. Длинное слово похоже на чары личины. Она прервала изучение улицы, бросив задумчивый взгляд на меня. «О, да, верно. Житье на базаре избаловало меня». Проживание в торгово-коммерческом центре измерений приучило меня к виду существ из многочисленных измерений, не моргнув глазом, шастающих рядом в поисках товара. Вызывая способность забывать, что в других измерениях существа и из других миров не только странные создания, а иной раз и просто нежелательные элементы – Изверг, конечно же, относился к таким измерениям. Пока я глазел, разинув рот на ландшафт, Маша не преминула заметить, что мы привлекли несколько враждебных взглядов, когда прохожие заметили нас у входа в переулок. Я приписал это двум обстоятельствам. Хорошо известному нраву извергов, которые отъявлено скверный и Маше... Хотя моя ученица чудесный человек, внешность у нее менее чем тянет на обнаженную красотку из календаря, если календарь у вас не из местного зоопарка. Было бы справедливо сказать, что Маша выглядела неестественно. А она никогда и не пробовала выглядеть естественно. Дело тут не только в ее закрученных оранжевых волосах и более чем крупной фигуре. Я имею в виду, любая особа с зеленой помадой и бирюзовым лаком для ногтей, не говоря уже о паре татуировок сомнительного вкуса, не пытается претендовать на мисс естественная внешность. Было время, когда я расстраивался из-за того, что люди пялятся на маслу. Она действительно чудесный человек. Даже если ее вкус по части одежды и косметики вызовет рвоту и у козла. В конце концов, я примирился с этим. Когда она указала, что, ожидает взглядов окружающих, одевается соответственно. Все это объясняет, почему мне не показалось необычным, что на нас пялятся. Так Граждане извероизвестны своей неприязни, ко всему вообще и иномирянам в особенности, поэтому отсутствие теплоты в направленных на нас взглядах не стоило внимания. Но Маша напомнила мне об ином, хотя напоминание и не требовалось. Она напомнила, что мы сейчас на извере, в их родном измерении, и будем не встречаться с ними лишь при случае, а почти постоянно иметь дело именно с ними. Мне следовало бы это понимать, после долгих лет знакомства с Извром, лишь по слухам, требовалось некоторое время, чтобы до меня дошло, что я действительно там. Нас, конечно же, не могли перепутать с туземцами, У местных зеленая чешуя, желтые глаза и заостренные зубы, в то время как мы с Машей выглядели, ну, нормальными. Насколько поражает вид извергов в некотором смысле проясняется, когда я говорю, что по сравнению с ними Маша выглядит нормальной. Однако Маша правильно указала, что если я надеюсь добиться от местных, хоть какого-то содействия, то мне придется прибегнуть для слияния с ними к чарам личины». Закрыв глаза, я принялся за работу. «Чары личины — одни из самых первых усвоенных мною чар, я всегда полностью полагался на них, то есть после того, как применил их в первые несколько раз». Для тех, кого интересуют технические детали, поясню. Это своего рода смесь иллюзий и контроля над мыслями. Попросту говоря, если сумеешь убедить самого себя, что ты выглядишь иным, то другие тоже это увидят. Это может показаться сложным, но на самом деле тут все просто и научиться этому легко. Актеры используют этот прием не один век. Так или иначе, чары эти до смешного легкие. Без малейшей издержки моя личина оказалась на месте, и я стал готов встретиться с изваром в качестве туземца. Неплохая работа, чаробой, протянул обманчивой небрежностью Маша. Но ты проглядел одну мелкую деталь. На этот раз я точно знал, о чем она говорит. но решил прикинуться дурачком. На случай, если вас интересует, да, это мой обычный модус операнди. Притворяться дурачком, когда я знаю, что происходит, и знающим, когда я в полном неведении. «Какую именно, Маша?» — невинно спросил я. «А где моя?» «В эти три слова...» Был вложен большой заряд, все от угроз до мольбы. На сей раз, однако, я и не собирался поддаваться ни на то, ни на другое. Я много думал об этом деле и твердо решил придерживаться своего вывода. «Тебе, Маша, личина не понадобится. Ты здесь не останешься?» «Ну, с Киев?» «Нет, но...» «Послушай, Маша...» Сказал я, глядя ей прямо в лицо, «Я ценю твое желание помочь, но проблема это моя, а Аз мой партнер, не говоря уже о том, что он мне наставник и лучший друг. И что еще важнее, именно моя невнимательность настолько расстроила его, что он вышел из фирмы и сбежал».